Глава двенадцатая. Крыса. Открыв глаза, Том увидел яркий свет небольшого медицинского помещения. По правую сторону от него возвышался силуэт доктора Хьюза. «Жить будешь», — выдал он. «Мы накачали тебя обезболивающим плюс пара кровогенераторов, так что денек протянешь, а там уже нормального доктора найдем». «Спасибо». Голос Триш раздался по другую сторону от стола. Это было глупо и храбро. Больше глупо, конечно, но... Может, ты не безнадежен. «Какого черта, Том?» Крик старика Джеффа буквально ворвался из ниоткуда. «Ты всех нас сдал, чтобы добраться до помешавшегося братца? Ты в край обезумел! И теперь все мертвые, Том! Из-за тебя! Ты просто крыса!» «Хватит!» — Триш командным тоном прервала начинающийся балаган. «Это уже не важно. Тебе надо прийти в себя. Мы выдвигаемся в оранжерею. Сэм, готовь людей!» Вокруг начались суета и подготовка, в то время как Триш присела рядом с Томом и продолжила едва слышно. «Так это был ты?» Она смотрела на него глазами полными любопытства. «Ты тот самый анонимный источник, который сдал банду Коэна, назвал точное место, время, детали. Все для того, чтобы мы взяли вас без единого выстрела?» «Да», — обреченно признался Том. «По всей видимости, больше все это скрывать смысла не было». «Зачем?» «В этой истории по-прежнему хватало темных пятен». «Из-за Джона», — продолжал он. «Доктор Хьюс прав». Уверен, Джон добровольно вписался в этот эксперимент. Но он сделал это не просто так, а попросил кое-что взамен. Что-то, что военная разведка без труда могла ему достать. Скромный ужин из родных мест. Он попросил привезти ему мясные сушеные дольки с Фириса, с закусочной горов як Конечно, никто из вояк не знал, что в этой закусочной Дрозов все друг друга знают. Поэтому, когда появился солдат и заказал эти дольки, об этом тут же заговорили все вокруг. У нас с Джоном был уговор, шифр. Каждое блюдо — это планета. Ферион была одной из последних в нашем списке, поэтому ей достались эти несъедобные сушеные дольки. У Тома на лице, казалось, даже проступила улыбка на фоне общего бледного упаднического вида. «Хотел бы я посмотреть, как он изображает, что это лучшее блюдо на свете». «Он вас о помощи, послал мне сигнал. Я просто не мог не приехать». «Но эта планета закрыта, на гражданском судне вас бы не пропустили даже к орбите. Поэтому ты решил позволить Оплоту схватить вас и...» «Какой был план дальше?» «Похоже, Триш начинала понимать его первоначальный замысел». «Захватить корабль и полететь на Ферион? Пилот у тебя есть, бойцы. Но ты не ожидал, что нас будет так много». «Да», — улыбнулся Том. «До сих пор не понимаю. Три десятка бойцов ради горстки бандитов». «Не люблю напрасный риск», — Триш улыбнулась в ответ. «Ну и, конечно, я не думал, что вы сами отвезете нас сюда», — добавил Том. «Никто не думал». Согласилась Патрисия. «И что скажешь теперь? Оно того стоило? Джон того стоил?» Триша глянулась по сторонам на окружающих их испуганных людей и отдельно остановила взгляд на отсутствующей ноге Тома. «Не знаю, сержант». Коэн тяжело вздохнул. «А твой приказ того стоил?» Он бегло окинул взглядом собравшихся. «Нас осталось чуть больше дюжины из сорока». Триш задумчиво опустила взгляд. Ее явно переполняла ненависть, но непонятно, к кому больше. К тому, озвучившему то, что и так было в ее голове. Или к самой себе. Тем временем среди собравшихся вспыхнула очередная дискуссия. «То есть импакт работает как усилитель желаний?» Лия стояла у самого выхода из помещения со скрещенными впереди руками скованными наручниками. «Получается, одержимые убийствами становится серийным маньяком. Бывший солдат пытает пленных, а Джон гребет золото. Так?» «Похоже на то», — согласился Хьюз. «Но, думаю, все немного сложнее. Импакт биомеханический, он своего рода живой организм, единое целое со своим носителем, и, да, видимо, подпитывает его глубинные желания». Но эти желания не должны затмевать все остальное. По сути, сейчас они словно ослеплены деньгами и убийствами, а должны были быть просто замотивированными. Мне все еще кажется, что мы просто ошиблись, когда взяли людей с расшатанной психикой. Будь у нас другая группа, все могло бы быть иначе. Выходят эти штуки словно чистилища? Лия продолжала. Показывают истинного тебя. «Если твои желания чисты, он наделит тебя безграничными способностями, а если нет — безумием?» «Вроде того», — коротко-наемко согласился доктор. «Так что лучше обо кому туда не лезть». «В таком случае нам повезло, что скафандры уничтожены, и туда не успел залезть Джефф». С улыбкой в беседу вступил Турбо. «Старик просто одержим властью». «Пошел ты!» В ответ раздался раздраженный крик Джеффа. «А кто бы мог туда залезть? Ты? Или крыса Том, из-за которого мы все и так здесь сдохнем? Или святоша-сержант, у которой только и мысли, как бы поглубже лизнуть зад командованию?» Резкий удар прикладом от близ солдата моментально сбил обуявшую Джеффом прыть. «Я уже про этих молчу!» Старик из-под лобья уставился на ударившего его солдата. «Тупые солдафоны!» «Я бы мог», — решительно ответил доктор. «Да ты без скафандра нас всех за клопов считаешь!» Джефф продолжал, пристально уставившись на Хьюза. «С ним тебе башку снесло напрочь!» «Хм...» — доктор задумался об услышанном. «Да, пожалуй, ты прав. Я бы всех вас просто раздавил, как червей». «Аналогично», — согласился Турбо. И в тот же Миг Туз одобрительно кивнул головой в знак солидарности: А я вот взломала бы всю сеть и уничтожила цивилизацию, Лия поделилась своим видением. А я бы нашел убийц родителей, обреченно озвучил свою версию Дэни. Триш слушала оживленную беседу и в этот самый момент думала, как поступила бы она, достаточно ли чисты ее намерения, чтобы залезть в этот скафандр и с сожалением поймала себя на мысли, что нет. Конечно, она бы не стала никого убивать, но, как и Джон, она ослеплена своей одержимостью, верой в праведность и идеалистичность ее службы, оплот блюстителей законов без доли сомнения. Она смотрела на заключенных вокруг, полных жизней и планов, которых даже в лучшем случае ждет только тюрьма до самого конца их дней просто за то, что они хотели жить. Пытались выжить, как умели. Ведь их никто не научил иначе. И она в этом плане ничуть не лучше всех этих обезумевших убийц, носящихся в округе. Такой же инструмент под влиянием своего внутреннего импакта. «Я бы тоже не смог», — едва слышно прошептал Том, понимая, что никто, кроме Триш, это не услышит. «Не смог бы что?» Казалось, слегка раздраженно переспросила сержант. «Залезть в скафандр. Я подвел их. Из-за меня все они погибли. Дэнни, Лиа так наивно боятся, что смогут кому-то навредить, а я... Я уже это сделал. Без всего. Просто своими руками. Своими решениями». «Да пошел ты, Том!» Патрисия раздраженно фыркнула и тут же встала, переключив на себя всеобщее внимание. 18 бойцов убито! Моих бойцов! Хотите помериться, у кого больше руки в крови? У меня! Больше, чем у каждого из вас! И знаете что? Знаете, что я об этом думаю? Эти скафандры пролежали здесь тысячу лет не просто так, а чтобы никто до них не добрался, потому что все мы просто чертовы люди, слабые и внушаемые». И этот сраный импакт не для того, чтобы нам помочь, а для того, чтобы мы наконец осознали, что все, все, что происходит вокруг, все это зло кругом, и это бесконечная война с орфами, из-за нас самих, из-за того, кто мы есть, Он просто подсвечивает это как чертов прожектор. Сержант один из бойцов едва заметно попытался прервать своего командира, но похоже ее было не остановить. Что, Сэм? Надо выдвигаться. Спокойным голосом попытался он переключить ее внимание. Да, выдвигаемся. Триш тяжело вдохнула и добавила следом. Сраная планета и чертов импакт. Вы двое возьмите раненого, остальные вперед. Эй, народ. Это то, о чем я думаю. Капрал Уитенбакет заметил движение на одном из мониторов. Что там? все еще раздраженно реагировала Триш. Приблизившись к монитору, она увеличила картинку с камеры. Это была трансляция прямо возле так называемой комнаты сокровищ, место, куда Джон Коин стаскивал все золото и драгоценности с округи. На этот раз он тащил огромный трехметровый ящик. Сквозь его стеклянное покрытие виднелось содержимое – золотой скафандр. «Вот же жадный ублюдок!» — вырвалось у наблюдавшего за этим издалека Джеффа. «Спер самый блестящий костюмчик!» «Значит, один скафандр еще цел», — констатировала очевидная Триш. «Какая теперь разница?» — прервал ее Сэм. «У нас ни корабля, ни людей. Даже если заполучить его, что с ним потом делать?» «Да...» Конечно, Патрисия согласилась с логичными аргументами. Но в глубине ее образцовой солдатской души казалось, что это определенно хорошая новость. Вся группа начала неспешно двигаться, не обращая внимания на самый дальний монитор, транслирующий посадочную площадку. Там, в этот самый момент, по поврежденному плацу и десятку убитых тел расползались огромные мрачные тени приближающихся кораблей «Орфов». «Я, пожалуй, вздремну немного». Едва слышно выдавил из себя Том, опираясь на плечи двух бойцов, и тут же отключился. Все-таки множественные ожоги и потеря ноги давали о себе знать. «Да сдох бы уже, как мужик!» Язвительные слова старика Джеффа были последним, что унеслось за ним в глубокий безмятежный сон. Как раскаты грома, они еще какое-то время эхом отдавались в глубинах сознания. В перемешку с образами из прошлого, фантазиями о будущем и лицами из настоящего. Все слилось воедино в безумном хороводе цвета и звука. Перед глазами проносились воспоминания, наставнические слова брата, его забота. «Должен же быть хоть кто-то умный в нашей семье», «Я делаю это для тебя, Том, чтобы у тебя была лучшая жизнь, чтобы не пришлось делать то, что приходится мне. Посмотрите, народ, это мой братишка. Он у нас гений. Мама бы гордилась тобой». Конечно, не все образы были столь приятными. Были и тревожные, страшные вспышки. «Кто взял деньги с моей полки? Это ты, Том? Я с тебя шку...» Но в тот же миг картинка размывалась и рассеивалась, словно само подсознание не хотело видеть обратную сторону любви и заботы брата. Бесконечное отсутствие Джона дома, пристрастие к азартным играм и алкоголю, помешанность на деньгах и яростная ослепляющая жадность. Постоянное прикрытие своих желаний и слабостей глобальной благой целью помощи брату. «Я делаю это ради тебя, Том. Одна из самых ходовых фраз из совместного прошлого. «Надо, чтобы мой братишка ни в чем не нуждался. Сегодня пойдешь со мной на дело. Надо быть готовым ко всему в этой жизни. Постой на шухере, дальше я сам. Ты отлично справляешься, у тебя талант. В нашей семье все мозги, походу, тебе достались». И, наконец, последний яркий, но в то же время расплывчатый образ. «У меня тут дельце наклёвывается. Я проверну его сам, без банды, чтобы не делиться. Тебе нужны деньги, чтобы выбраться из этой дыры, а дальше и меня подтащишь, и ребят. Нет, не спорь, я сделаю для тебя всё». Последний образ. Последние воспоминания, после чего Джона схватили и отправили на Ферион. Гремящим эхом в сознании Тома звучали последние слова – Снова и снова. «Я сделаю для тебя все!» Яркие краски воспоминаний растворялись во мраке, пока, наконец, не осталась только тьма и тишина.